Глава двадцать в о с ь м а Лучший в школьном драмкружке. Моя прелесть. Влад сидел в своей машине и любовно поглаживал прицепленный ключам к брелок. Казалось бы, самая обычная безделушка в форме шестигранной игральной кости. Брендовая, инкрустированная бриллиантами, но все же на первый взгляд абсолютно бесполезная. Однако, если нажать на определенную грань, подушечкой указательного пальца, то встроенный сенсор включит распознавание. И если палец этот принадлежит Владу, то сбоку откроется потайной разъем, из которого вылезет основание флешки, способное вместить терабайт данных. Это игральная кость, уникальная работа мастера, новейшая разработка. По ней можно проехаться на машине и с начинкой ничего не случится. Она водостойка, защищена от пиратского копирования и даже от электромагнитного импульса. Форт-Нокс для данных. И в этом Форт-Ноксе, благодаря смекалке Влада, теперь хранилась засекреченная информация о нескольких самых важных п р о е к т о в Булат Компани, реализация которых рассчитана на ближайшие несколько лет. Влад лишь недавно приобрел себе эту безделушку, Как чувствовал, пригодится. Телефон у него могли забрать и исследовать. Подобрать пароль к облаку тоже не проблема. А вот такой простой, можно сказать, дедовский метод хранения данных весьма и весьма надежен. Да, из б у л о т компании Влада выгнали. Действовали показательно. Провели под конвоем по этажу. Толкнули в спину на выходе. Говнюки и позеры. Все без исключения. в углаве с Булатовым. Думали, опозорили его? Унизили? Но по факту все пошло именно по плану Стахова. Он издал смешок. В этот момент резко заныло в правом боку. Булатов, сука! Порезвился от всей души. Кулаки у заклятого друга оказались тяжелые. И сегодня Влад впервые почувствовал их мощь на себе. Раньше у них обходилось без драк, хотя знал прекрасно, на что Рубен способен. Тот только и делал, что работал, трахал девчонок из Малинника и тягал железки в спортзале под одобрительные хлопки личного тренера. Да, получить по ребрам Влад, конечно, не планировал, тем более так эпично. Но это плата. Плата за безбедное будущее. Ему все же удалось пройти в свой кабинет, Он даже успел включить свой компьютер, прежде чем к нему ворвался Булатов. Несколько блаженных минут, наедине с умной машиной, это все, что ему было нужно. К слову, в служебную программу он сегодня не под своим паролем входил, из боязни, что его уже успели заблокировать. Подстраховался. Ночью наведался к одному из программистов компании, и тот создал для него чистую учетную запись, которую не отследить. Он задолжал ему, как земля-колхозу, поэтому пошел на сделку. И вот у Стахова на флешке теперь хранилась заветная папка. Несколько самых новых и перспективных проектов на ближайший год. Любая конкурирующая фирма за такую информацию просто удавится. Влад знал, куда с этим идти. Конечно, он не будет менять данные на должность. Он их продаст. Все потихоньку спустит. А новая работа? Кому она нужна, когда перед тобой весь мир? У Влада свой проект, которым давно не терпелось заняться. Опытным путем он нащупал в покере беспроигрышную систему. Сделал это открытие благодаря смекалке и недюжинному уму. Достаточно придерживаться ее, и ты будешь в плюсе, если у тебя достаточно средств для... Ставок. Он провел сотни, тысячи часов, практикуясь. Именно этим и займется дальше. Закончит свои наблюдения и вычисления, выведет алгоритм и, считай, взломает код к этому миру. в с ё потом сам черт не страшен с деньжищами, которые на него польются, как из рога изобилия. Он прогуляется по всем подпольным казино России, потом скатается в Америку, Совершит тур по главным игровым городам, вернется на родину и будет жить как король. Возможно, откроет школу для молодых игроков, напишет книгу, прославится. Когда убрал флешку в карман, вдруг почувствовал теплую струйку, отекшую из носа. Глянул в зеркало заднего вида и снова зло выругался. «Булатов, сука конченная!» «Нахрена в лицо бить?» Во второй раз за последние десять минут стал останавливать кровь. Впрочем, нос ему разбивали далеко не впервые, много не надо было, чуть стукни и полилось. Вытер лицо салфетками и осмотрел себя. «Красавец! С покрасневшим лицом и налитыми кровью глазами! Таким к Лизе не заявишься!» Или наоборот? Пожалеет? что что о жалость в женщинах Влад умел вызывать, да и вообще манипуляции людьми – это его. Недаром в школе учителя хвалили «прирожденный актер», даже пригласили в драм-кружок, и там он оказался лучшим среди всех этих неудачников. Ему на роду написано «оседлать этот мир и понукать им по своему усмотрению».